Глава двадцать восьмая «Джеральд, ты нас напугал!» — воскликнула я. «Что случилось? Что-то с леди Маргарет?» — переводя дыхание, сказал Сквайр. Мужчина вошел в комнату, увидел маму и облегченно вздохнул. «О, вы в порядке, леди? я волновался. «Все хорошо, милый», — ответила мама. «Лиззи вызывала тебя не из-за меня, а по иному поводу». «Слушаю, Лидия Элизабет». Джеральд вытянулся по струнке, готовый слушать приказания. Я сжала зубы и поморщилась. «Я звала тебя, чтобы ты защитил меня от фон Трея. Завтра на плавании. Но, боюсь, это уже не самая главная проблема. Нам грозит полное разоблачение». «Генерал еще не приехал. Надо бежать, Лиззи», — сказала мама. «Ты уверена, что ты в порядке, мама?» — проговорила я с тревогой. «Уверена, уедем на юг, где климат помягче, и устроимся там». «Объясните, леди, что тут происходит?» Сказал Сквайр, пожимая плечами. «Я прокололась, Джеральд, прокололась!» Воскликнула я. Альберт Возничий Алентера видел, как я использовала магию. Генерал скоро будет здесь, ему наверняка уже все доложили. «Ой, тогда давайте скорее, пошли!» Замахал руками Джеральд. «Скорее, скорее!» «Я нужна Кэти!» Сказала я сквозь зубы. «Нужно контролировать ее источник. Если он откроется, малышка может не выжить. Я должна сказать генералу. «Напиши ему записку, пусть найдет подходящего человека Лиззи!» Сказала мама. «Записка, точно!» Я открыла коробку с новенькими карандашами и вырвала листок из альбома. «Скорее, леди Элизабет, поторопитесь», — проговорил Сквайр. «Дорогой Дерик, начала я, — «нет, надо более официально. Уважаемый генерал Лэнтер». «Нет, так слишком вычурно. А если так, ваша светлость?» «Да, так хорошо. Ваша светлость. Я вынуждена немедленно уехать. Но хочу предупредить вас, что у Кэти вот-вот раскроется магический источник. Девочки, срочно нужен маг-наставник. Найдите такого поскорее. Спасибо за гостеприимство. Прощайте. П.С. Извините, что нарушила наш с вами договор. Выплаченный аванс обязуюсь вернуть в течение года. Надеюсь, мне хватит года, чтобы заработать лишних 30 крон. Поставив подпись, я стиснула зубы и со злостью принялась зачеркивать написанное, смяла бумажку и выбросила в стоящую у стола урну. «Я не могу нарушить договор!» прошипела я. «Я же принцесса, высшая аристократка!» «Леди Элизабет, что вы? Поехали!» сказал Сквайер. «Я должна сдержать слово!» «Я подвергаю опасности также госпожу Линдон!» «Ведь ее найдут и допросят, могут посадить в тюрьму, а у нее дети. Я впутала в это слишком много людей и должна нести за них ответственность. Джеральд, бери маму и уезжай, а я остаюсь». «Что значит уезжай?» — рявкнула мама, подходя ко мне. Она бросила на кровать сумку, в которую уже насобирала мое новое нижнее белье, запасные туфли и небольшие ценности». «Генерал сейчас придет, Элизабет!» жалостно проговорил Джеральд. «Идемте! Идем, дорогая! У нас особые обстоятельства!» сказала мама, беря меня под локоть. «Джеральд, возьми сумку и пирожка!» В груди билась тревога. Я понимала, что, сбегая, поступаю неправильно. Я бы хотела, чтобы передо мной вообще не возникало подобного выбора. Но если я останусь, то никогда не буду счастлива, никогда не буду свободна. Мне придется жить в руках захватчиков и служить им. Я не хочу замуж за Тира. Он отвратителен, но женщина, особенно с таким титулом, как у меня, не имеет права решать, за кого выйти замуж. Когда срок пребывания Тира выйдет, его место займет кто-то другой. «Вероятнее всего, Витта, и я буду отдана ему». Раньше я росла покорная воле отца, не зная, что у меня есть выбор. Но теперь я поняла, что могу выбирать. Могу сбежать и быть свободной. Но правильно ли это? Вместо того, чтобы бороться за свое имя и свою свободу, чтобы попытаться что-то изменить в укладе жизни, Я в очередной раз собираюсь бежать, чтобы прятаться до конца жизни. Малышка Кэти застонала во сне и меня словно обожгло горячей плетью. Я думаю только о себе, как последняя эгоистка. Я не могу бросить ребенка, как бросила страну. Я не могу прятаться. Я отняла руку у мамы И подбежала к кровати. Я нужна Кэти, сказала я решительно, беря девочку на руки. Она открыла глазки, прижалась ко мне и застонала. Что здесь за толпа? произнес властный голос Алентера из дверей. Луиза, что происходит? Я осторожно повернулась с ребенком на руках. Губы генерала были плотно сжаты, а в глазах... Голубилась яростная тьма.